Глава 53. Больница Святой Екатерины, четвертый этаж, неонатальное отделение. Детектив-инспектор Джимми Стюарт находился под впечатлением. «Ага, в какой-то момент стало очень страшно, босс. Могу себе представить. Но она изначально планировала домашние роды». Стюарт кивнул. У него сложилось довольно твердое мнение о целесообразности подобных вещей, но на горьком опыте он научился держать свои мысли при себе. Кроме того, он сомневался, что Уилсон заметит его слова, даже если он напишет их четырехметровым фейерверком, поскольку глаза напарника были прикованы к маленькому крепышу по ту сторону стекла. «В любом случае, поздравляю, ты отлично справился. Честно говоря, я поддался ее уговорам». Партнер по родам не брал трубку, и она, наотрез отрез отказалась ехать в больницу. В скорой помощи потом сказали, что роды начались раньше из-за стресса. Врач говорил, что у обоих все в порядке. Ага, кажется, Нора в смысле мисс Токс только недавно закимарила. Ты вытащила ребенка из дамы Уилсон. После такого я думаю, тебе уже можно обращаться к ней по имени. Уилсон тихонечко постучал по стеклу и помахал рукой. Стюарт понимал, что на этом этапе жизни малыш вряд ли что-нибудь увидит, но у него не хватило духу сказать об этом Уилсону. «Когда я думаю...» — проговорил Уилсон, и Стюарт с тревогой заметил, что глаза напарника повлажнели. «Когда я думаю, что чуть не натворил, когда рассказал чертовый Дойл, а потом в офис к Нори пришел головорез и...» «Ничего не случилось», — прервал его Стюарт. «Ты все исправил и выучил урок». Уилсон решительно кивнул. «Слава богу, не произошло ничего ужасного», — продолжил Стюарт. «На самом деле ты отлично поработал. Ведь именно ты помог этому красавцу появиться на свет, верно?» Улыбаясь до ушей, Уилсон повернулся к Стюарту, но наткнулся на его настороженный взгляд. «Только не вздумай принять это за повод для обнимашек, Уилсон». Дашев, Больница святой Екатерины, третий этаж, охраняемое отделение. Помощник комиссара Финтон О'Рурк сердито смотрел на изображение Девы Марии, висевшей на стене. Его жена сидела в кресле по другую сторону кровати, но между собой они не разговаривали, потому что она пыталась задавать вопросы, на которые он не хотел отвечать. Для человека с двумя сломанными ногами, раздробленной ключицей, сломанной рукой, тремя переломанными ребрами и пробитым легким, ему пришлось уже ответить на слишком много вопросов. И, вероятно, их будет еще больше. А теперь, когда жена сидела и читала журнал, купленный в больничном магазинчике, Финтона обожгла печальная мысль. Его придурочный сын остался дома один и сейчас наверняка вытворяет бог знает что на его бильярдном столе. Дверь широко распахнулась, и в палату решительно вошла комиссар Джейн Хоршем в сопровождении личного помощника, всегда следовавшего за ней по пятам. И исполнительного дурака даже не смущала та единственная фотография в газетах, на которой он несет ее сумочку. Комиссар кивнула жене Урурка. «Клэр?» «О, здравствуй, Дженни», — ответила Клэр, поднявшись так проворно, словно в палату зашла королевская особа. «Буду краткой, Финтон, вы отстранены от работы на период расследования серьезных должностных преступлений по многочисленным обвинениям». «С вами свяжется мой адвокат». «Адвокат?» В единственном числе, Господи, даже если половина этого дерьма подтвердится, Финтон, то тебе понадобится гораздо больше, чем один. Больница святой Екатерины, второй этаж. Кажется, он приходит в себя. Да-да, он пытается что-то сказать. Доктор Синха наклонился поближе, пытаясь разобрать, что говорит Пол. Затем выпрямился и с замешательством посмотрел на Бриджит. «В чем дело?» — спросила она. «Хм. Ну?» — он сказал. «Я знал, что она меня пристрелит». «Господи, боже мой!» — раздраженно всплеснула руками Бриджит. «Я еще и в этом виновата!» «Да не стреляла я в него, хотя мне очень хотелось!» Бриджит подошла к противоположной стороне кровати. «Открой глаза, стонущий придурок!» «Сестра Конрой», — сказал доктор Синха, нервно переминаясь с ноги на ногу. «Это не рекомендуется врачебными правилами». «Поверьте, в данной ситуации это лучшее средство». «Следите за ней, доктор», — хриплым голосом проговорил Пол. «У нее богатый опыт насилия». Когда он открыл глаза, Бриджит изо всех сил старалась притвориться раздраженной, но получалось не очень искренне. «С возвращением, мистер Малкроун. Вам только что сделали небольшую операцию по удалению пули из вашей... задницы», — подсказала Бриджит. «Да». «Ну...» Сонно пробормотал пол. Как мне уже известно, глютеус максимус — единственная мышца, в которую можно выстрелить без особых последствий. Он слабо улыбнулся доктору Синхе. «Кстати», — вспомнил Синха, — «мне пришлось обновить швы на вашем плече. Вы что, играли в хёрлинг?» «Можно сказать и так. А еще я заново перевязал небольшую рану на голове, и мы сделали рентген вашей челюсти. Просто опухлость». «Никаких необратимых повреждений». «Отлично. Но вам придется провести довольно много времени, сидя на резиновом кольце, а также может оказаться сложновато принимать ванные процедуры, ибо...» «Док», — прервал Пол, «мы можем немного позже поговорить о тех унижениях, которые мне предстоит вытерпеть». Он многозначительно посмотрел на Бриджит. Доктор Синха покраснел. «Безусловно. Я позволю...» «Оставлю вас, и потом...» «Чудесно. Да». Доктор Синха вышел в спешке, хлопнув дверью чуть громче, чем следовало. Бриджит посмотрела на поло и улыбнулась. «Тебя привезли сюда на вертолете». «Знаю. Наверное, было круто, да? Рано от того, что я ничего не увидел, пожалуй, самое болезненное. Как оно в целом?» «Одному богу известно», — ответила Бриджит, нервно поерзав. По-видимому, полиция начала раскапывать окружающие скалу поля. Кто-то из Гарди сказал, что, по их мнению, это будет самое большое место преступления в истории Ирландии. Бог знает, сколько трупов они там найдут. Ну, по крайней мере, в этом есть и наша заслуга. Это правда. Бриджит и Пол пересеклись взглядами и смущенно отвели глаза. Потом снова посмотрели друг на друга. Первым заговорил Пол. «Я не хочу, чтобы ты чувствовала себя неловко из-за...» «Чего?» «Ты знаешь», — сказал Пол. «Нет», — покачала головой Бриджит. «Понятия не имею, о чем ты говоришь». «Ну, я всей этой истории, о том, как я завалил Феллона и спас твою жизнь...» «Я не хочу, чтобы это стало долгом, за который ты никогда не расплатишься». «Не надо становиться моей рабыней до конца моих дней. Это вовсе не обязательно». «Очень благородно с твоей стороны». Торжественно кивнула Бриджит. «Все нормально. Не такое уж великое дело. Я просто...» Не выдержав, Бриджит расхохоталась. «Что за... Какой же ты придурок! Это не ты спас мою жизнь, а я спасла твою!» Но это же просто глупо!» «Напомни, где мы были?» «Ты знаешь, где мы были!» «Да, но, кажется, ты не очень понимаешь. Мы оказались в ловушке, в запертом бункере, о котором никто ничего не знал. Пока вы занимались избиениями и стрельбой друг в друга, как идиоты, я полз, закатил глаза, когда его осенило. «Вот черт! Ты пошла к Кэролу и...» Узнала кот от двери до того, как единственный человек, который мог о нем рассказать, потерял сознание. «Блин!» Бриджит радостно улыбнулась. «А значит, я спасла жизни всех. Добро пожаловать в реальность!» Пол вдруг напрягся и попытался сесть. «Эй, эй, полегче, приятель! Ты никуда не пойдешь!» «А где баня? «Он...» «С ним все было в порядке. Хотя одна из медсестер только что о нем говорила. Похоже, они его потеряли». «Потеряли?» Увидев ужас на лице Пола, Бриджит успокаивающе протянула руки. «Ты не так понял. С ним все нормально. Ну, не считая огнестрельного ранения в ногу». Я хотела сказать, что они не могут его найти. Пап – старый треугольник. Перевернув страницу Сандэй World, Эдди Джейкоб оглядел пап. Заведение было мертвее Джимми Севиллой, примерно так же популярно. Впрочем, это был уже не его пап, благодаря неудачной игре в карты и паре скаковых лошадок, оказавшихся самодвижущимися собачьими консервами. В конечном счете Скиннер поступил гуманно, забрал пап, но оставил Эдди все его конечности и даже разрешил работать здесь менеджером. Платили ему не очень много, но, с другой стороны, он имел возможность спиваться бесплатно. Заведение летело под откос с тех пор, как Скиннер стал использовать его в качестве базы для своих прочих предприятий. Судя по бухгалтерской отчетности, пап грабили буквально ежедневно. Отмытые деньги текли отсюда рекой. Кроме того, приходилось мириться с сыном Скинера по имени Джей-Джей, который каждый божий день торчал в угловой полукабинке в ожидании покупателей. Эдди старался не обращать на него внимания, но нужно быть абсолютно слепым, чтобы не видеть, как это накачанное чучело продает в туалетах паба больше таблеток, чем среднего размера аптека. Внезапно дверь открылась, и в зал вошел хромающий мужчина в больничном халате и тапочках. Время от времени в паб заходили выпивохи из больницы через дорогу, но, как правило, это были или сотрудники, или навещающие, причем второй раз сюда никто не возвращался. Но чтобы приходили пациенты, такое было впервые. «А вам сюда можно?» — спросил Эдди. «Разве я не выгляжу достаточно взрослым?» — проговорил мужчина с характерным коркским акцентом и прошаркал к табурету у стойки. «Вы в курсе, что ваша задница выглядывает из-под этой штуки?» «Да ты что!» «А на улице как раз сильный ветер!» Пара старушек, идущих домой с Бинго, только что узнали, насколько невыразительны их мужья. «Пинту лучшего Артура, пожалуйста!» сказал он, неуклюже взгромоздясь на табурет. «Я серьезно? Мне будут угрожать неприятности, если я вас обслужу?» «Не такие ужасные, как те, что будут, если не обслужишь!» «Детектив-сержант Бани МакГэрри к вашим услугам. Мне просто нужен стаканчик пива, чтобы снять напряжение». Мужчина одарил Эдди победной, как ему казалось, улыбкой. Но поскольку один глаз его сильно косил, улыбка превратилась в плотоядную ухмылку. «Ты слышал его? Давай, вали отсюда!» Сердце Эдди упало. Он посмотрел в сторону Джей-Джея, решившего вмешаться. Мужчина в больничном халате даже не поднял головы. Меньше всего Эдди хотелось, чтобы Джей-Джей устроил разборку. Это плохо скажется на бизнесе, причем на всех уровнях. «Твои деньги здесь не нужны, коп», — продолжил Джей-Джей. «Как удачно! У меня их как раз и нет». Эдди попытался отмахнуться от Джей-Джея, но качок лишь ухмыльнулся и неторопливо направился к мужчине. Эдди заметил, как увеличились прыщи Джей-Джея, И теперь вверх от шеи и по лицу тянулась сердитая красная полоса. «Чертов стероидный идиот!» «Нет уж, Эдди не возьмет на себя вину. Он не виноват, что этот отморозок вечно ищет повод побузить. Если чокнутый в тапках действительно полицейский, ничего хорошего не жди». Джей Джей остановился за спиной мужчины, нависнув над ним во весь рост. «Ну нихера хера себе!» «Ты тоже видишь эту морщинистую старую жопу?» «Я тебе вот что скажу», — произнес мужчина, по-прежнему обращаясь только к Эдди. «Ощущение воздуха, обдувающего яички, необычайно окрыляет. Теперь я понимаю, почему шотландцам так нравятся килты». Джей-Джей, недовольный тем, что его игнорируют, издал глухой рык. Затем наклонился к левому уху мужчины. «Сам уйдешь, или придется тебя заставить?» Для убедительности Джей-Джей положил огромную мясистую ладонь на его плечо. «Да ладно тебе, Джей-Джей!» – заговорил Эдди, но тут же осекся, когда Джей-Джей бросил на него злобный взгляд. «Эй, ты же не станешь бить человека в очках?» – вдруг спросил мужчина. Джей-Джей на мгновение растерялся. «На тебе нет очков!» Три следующих события случились так быстро, что Эдди пришлось потом долго их вспоминать, чтобы восстановить верную последовательность. Во-первых, локоть мужчины взметнулся вверх, а потом назад и с хрустом соприкоснулся с носом Джей-Джея. Из ноздрей Скиннера-младшего хлынула кровь, и он отшатнулся назад с круглыми от шока глазами. Затем вылетела нога в тапочке и, врезавшись в правую коленную чашечку Джей-Джея, свернула ее в обратном направлении, заставив парня взвыть от боли. Наконец, левая рука мужчины вытянулась, ухватила Джей-Джея за затылок и с силой ударила его головой по стойке, оставив в деревянной обшивке вмятину. Джей-Джей рухнул на пол. Мужчина, по-прежнему сидевший на табурете, бросил взгляд на Джей-Джея, скрючившегося на полу с кулящей кучей. «Ой, извини, не заметил тебя там». Затем он с улыбкой повернулся к Эдди. «Так и что насчет пива?»